Ей захотелось приоткрыть калитку и заглянуть внутрь. Но как только она это сделала, палка, приставленная изнутри, сразу же свалилась и прибольно щелкнула ее по носу. «Безобразники — Безобразники! — закричала старуха. — Сорванцы! Я вам теперь задам! Вот увидите! И, сунув свою ручную крысу под мышку, она побежала в сторону зоопарка.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 Но птенчик ничего не слышал. Тогда она стала толкать его в бок через прутья решетки кулаком. Это тоже не дало никакого результата. Пришлось старухе отыскать длинную палку и палкой колотить носорога по спине. Наконец птенчик проснулся. Он был ужасно зол от того, что его разбудили. И, конечно, он уже не помнил ни о каких съеденных бубликах. А Шепокляк открыла дверцу и с криком «Вперед! Скорей!» побежала к выходу из зоопарка. Носорог бросился за ней совсем не потому, что ему хотелось «Скорей!» и «Вперед!» Просто ему очень хотелось боднуть эту вредную старушенцию. Перед самыми воротами Шапокляк остановилась. «Стоп!» — сказала она. «Надо открыть ворота!»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 — Порядок, — сказала она, поудобнее устраиваясь на ветках. — Сюда ему не взлезть. Ку — Ку-ку. Носорок подоптался потоптался внизу, а потом улегся спать, отыскав в стороне подходящую канаву.